Издательство «Эксмо». Катя Брандис. «Дети леса». «Опасная дружба». Посвящается Лине. Прошло уже несколько недель с тех пор, как меня зачислили в школу для лесных оборотней «Кристал». Здесь я старательно учусь, пытаюсь разобраться в себе и найти свое место в человеческом мире. Скоро мы всей школой будем отмечать Новый год. Раньше я называл этот праздник «Кристалл». Ночью разноцветных звезд. Живя в облике пумы, я понятия не имел, что это за звезды такие, светящиеся у людей. Однажды мы с сестрой решили это выяснить, и чуть было не пожалели об этом. Разноцветные звезды. Лапы провалились в снег. Я стоял на вершине холма и глядел вниз, на город людей, взволнованно втягивая ноздрями ледяной горный воздух. «Как же там красиво ночью!» мысленно прошептал я своей сестре Мии. «Какие чудесные огни!» Мия взглянула на долину и почесала задней лапой за ухом. «Когда выясним, что это за огни, заглянем в супермаркет?» спросила она с надеждой. «Даже не проси. Ты что, забыла, что с нами случилось в прошлый раз?» Большими прыжками я стал спускаться в долину. «И как только Мия может думать о еде в такой момент? У меня от волнения так скрутило живот, что я сейчас и ползайца не проглотил бы!» Все мое тело зудело при одной только мысли, что скоро мы снова будем среди людей, и, если повезет, сможем разгадать одну из их многочисленных тайн. Я внимательно наблюдал за городом и был уверен, что правильно истолковал действия его жителей. Ночь трескучих огней наступит именно сегодня. «Как думаешь, зачем они зажигают эти разноцветные звезды?» — спросил я. Пестрые огни не давали мне покоя. «Добычу вспугивают не иначе?» Мия, не переставая, принюхивалась. Зимой у нас постоянно мучило чувство голода. Я дёрнул вибрисами. Версия Мии меня не убедила. «А я считаю, что они таким образом метят территорию. Разноцветные огни видно издалека. Это очень удобно». Мы спустились в долину и постарались незаметно подобраться поближе к городу. Мы беззвучно скользили в ночи, пока не увидели вдалеке первые дома. «Мы ведь дальше не пойдём? Отсюда уже хорошо видно». Мия нервничала не меньше меня. «Я скрыл от Мии, что одну луну назад я уже был здесь и кое-что подготовил. Мой чуткий нос подсказал мне, что мы прибыли на место, и я принялся выгребать снег и землю из-под скалы». «Карак, что ты делаешь?» — голос Мии резко отозвался у меня в голове. «У меня здесь припрятана одежда», — признался я. «Дальше пойду в обличье человека». «Задери тебя, кабан!» — зашипела Мия. «Ты ведь это не всерьез?» «Я хочу выяснить, что конкретно делают люди в эту ночь, а для этого мне нужно превратиться в человека», попытался объяснить ей сестре свои намерения. «В облике пумы идти нельзя, поднимется шум. Ты же в прошлый раз сама видела, как люди нас боятся». «А если мама с папой узнают?» Мия присела и закрыла голову лапами. И не увидела, как я превратился. Ветер дул просто ледяной, мне сразу обожгло кожу. «Да как они узнают? Мы же пошли охотиться, только и всего». Я быстро натянул брюки, футболку и ботинки. Но все равно было очень холодно. И как только люди живут без меха? Я неуклюже потопал по снегу в человеческой обуви, и уже через несколько шагов у меня окоченели ноги. Но я не показывал виду, ведь рядом со мной, вздыбив шерсть, бежала Мия, и было ясно, что моя затея ей не нравится. Мы добрались до первых домов. Выстроившись аккуратно в ряд, они стояли вдоль обсаженной деревьями улицы. Окна ярко светились в темноте. «Как вообще все это называется?» — спросила Мия. Она ползла, прижимаясь к земле рядом со мной. Кончик ее хвоста дергался. Наконец-то я смог продемонстрировать свои познания. «Долину люди называют Джексон-Холл, а город — Джексон». Послышался шум подъезжающей машины, и мы тут же спрятались за гаражом, чтобы не попасть в свет фар. Людей было пока не видно, но мы чуть-чуть подождали, И вот уже хлопнула дверь, и на улицу высыпали смеющиеся и болтающие люди. Они были не просто одеты, а закутаны сверху донизу, включая голову, шею и руки. Я осмотрел себя и понял, почему мне холодно. Закутанные люди наверняка не мерзли. Мы осторожно выглядывали из-за гаража. Мальчик и самка горного льва. — А что это за прозрачные штуки у них в руках? — робко выдохнула Мея. — Это стаканы. Я чувствовал себя экспертом в человеческих делах. Я же был в городе на один раз больше, чем сестра, хоть и тайно. Но у людей в руках было еще кое-что. Маленькие свертки и длинные палки с утолщением. Может, все это имеет отношение к разноцветным звездам? Приблизиться я не решался. А вдруг они поймут, что я чужак? Люди обнимались, стукали стаканом о стакан и улыбались. Как боги, довольные своими деяниями. Над городом расцвели первые пестрые звезды. Они сверкали и мерцали всеми цветами радуги. «О, как они близко!» Мия, несмотря на страх, как завороженная, смотрела на небо. Я собрался с силами и встал. «Скоро вернусь!» — бросил я и пошел вперед. «Нет, Карак, не ходи!» — зазвенел у меня в голове голос Мии. Я направился к веселящимся людям со всей непринужденностью, на которую был сейчас способен. Остановился на расстоянии двух телесных длин от них и стал наблюдать за их действиями. Наконец-то я увидел, как у них получалось делать разноцветные звезды. Люди поджигали палки, и те со свистом неслись в небо, рассыпаясь там с грохотом на множество огней. «Эй, мальчик, тебе не холодно? Ты что, забыл надеть куртку?» — услышал я вдруг. Я вздрогнул, поняв, что обращаются ко мне. На меня смотрел мужчина. Все-таки они заметили, что я чужак. Все мое тело свело судорогой. «Мне не холодно!» — солгал я и посмотрел на небо, как и все остальные. «Только бы ничем себя не выдать. Они не должны понять, что я не человек, иначе сразу возьмутся за ружья». «Ну ладно», — дружелюбно сказал мужчина. «С Новым годом!» «Папа, теперь моя очередь! Давай петарду!» Захныкал стоящий рядом с ним закутанный ребенок и запрыгал, как американский беляк. Ему выдали ракету и разрешили поджечь. Стартуя, петарды шипели, словно дразнили меня на пумьем языке. Мне так хотелось поджечь хоть одну. Как же мне ее заполучить? Может, нужно просто подождать, когда подойдет моя очередь? Я ждал и ждал. И надеялся, что смогу продержаться. Шум стоял просто ужасный, а запахи дыма и пороха страшно нервировали. Тело все больше сводило судорогой. И тут вдруг я почувствовал, что у меня растут клыки и пробивается шерсть на руках — Вот уже клыки впиваются мне в губы. Нет, только не это, только не сейчас. Я прикрыл рот рукой и постарался представить, как выгляжу в человеческом обличье. Песочного цвета волоса, золотисто-зеленые глаза и крошечные, ну, пожалуйста, человеческие зубы. Не помогло. Я попятился в сторону гаража, за которым меня ждала Мия. Сколько у меня времени? Когда мое тело, не спросив меня, превратится обратно? Краем глаза я увидел, как два подростка надорвали толстый красный сверток и поднесли к нему огонь. Рядом со мной что-то упало, рассыпая искры, и тут же раздался взрыв, от которого у меня едва не лопнули барабанные перепонки. От ужаса я чуть не выпрыгнул из штанов. Ни секунды не раздумывая, я взлетел на ближайшее дерево. Люди удивленно смотрели на меня, вероятно, задаваясь вопросом, зачем я повис на ветвях. Видят ли люди в сумерках? Видят ли они мои клыки? а когти у меня на пальцах, вцепившиеся в ствол дерева. Я зажмурился, чувствуя, что трясусь всем телом. И зачем я только пришел сюда, идиот? — Карак, спускайся! — услышал я родной голос, слегка дрожащий от волнения. — Ты взлетел наверх, как белка. Мне кажется, люди так не умеют. Если спустишься, они перестанут на тебя пялиться, так что соберись и вперед! Я увидел родное мохнатое ухо, высовывающееся из-за гаража. Страха поубавилось. Просто невероятно! Мия не испугалась шума и не убежала. Моя сестра ждала меня. Моя чудесная старшая сестра Мия. Я начал осторожно спускаться, а Мия все время приговаривала. «Спокойно, спокойно». Она мне этим очень помогла. На земле я уже снова был просто человеком, и никто не обращал на меня внимания. Все запускали ракеты и горланили во всю глотку. До гаража оставалось пройти еще одну древесную длину. Я бы с удовольствием помчался стрелой, но имея предостерегла меня. «Медленно, Карак, медленно! Не беги! Если побежишь, они забеспокоятся!» «Хорошо», — словно в дурмане отозвался я. Шаг за шагом я медленно, на непослушных ногах, приближался к гаражу и лишь однажды отпрыгнул в сторону, когда рядом со мной что-то взорвалось. «Вот и укрытие!» «Очень вовремя!» Опускаясь на колени, я увидел, что руки уже превратились в лапы. Мгновение спустя я снова был пумой, брюки и футболка комком свалились в снег, сестра лизнула меня в плечо. «Уходим!» — сказала она, и мы помчались прочь. «Ах, Мия, как давно я тебя не видел! Где ты теперь? Увидимся ли мы еще? Смогу ли сказать тебе, как я тебя люблю? Порой я так скучал по своей семье, что просто заболевал. Вот и сейчас тоже, когда нахлынули воспоминания». С тех пор, как я стал жить среди людей, я еще ни разу не праздновал Новый год. Я закрывался в комнате и включал радио. Но мои школьные друзья изо всех сил старались меня переубедить. Холли в обличии красной белки прыгала, как сумасшедшая, по заснеженным перилам нашего домика на дереве. Дариан присел рядом со мной и пристально смотрел на меня зелеными кошачьими глазами. А брендон, мой друг Бизон, стоял под деревом на белом лугу, как огромная темная колода». «Многое теряешь, правда», — уверял он меня совершенно серьезно. Я недовольно дернул ухом. «Даже не пытайтесь. Я поклялся никогда больше не ходить в город на Новый год». «Я вот, например, в удачный день нарушаю сразу по три-четыре клятвы, а иногда даже целых пять», — заявила моя лучшая подруга Холли, взбираясь по моей морде. «Будет весело, не сомневайся». Я скинул ее быстрым движением и прикрыл лапой. Так щекотно, когда она там внизу дергается. «Отпусти немедленно, кот драный!» — возмутилась она. «Ты мне вибри сломала, понятно?» — важно заявил я. «Проси прощения!» — Холли задергалась еще сильнее. «Хоть бы тебе кто петарду к хвосту привязал!» На извинение ее пожелания было мало похоже, но лапу я поднял. «Я ведь на самом деле добрый!» Холли выскочила рыжей молнии тут же взобралась мне на голову и принялась дергать за уши. Я в шутку пошипел. «Все идут», — сказал Дориан. «Ты же не хочешь, чтобы волки считали, что ты струсил?» Этого я не хотел. «Ну ладно», — неохотно согласился я. «Надеюсь, наша затея не обернется полным фиаско».